«Значит, придется драться. Ну, а дракой нас не запугаешь. Виды виды. Ничего нового, но, по сути, в этой истории и нет. Снова очередной гад хочет добраться до нашей шкуры, а мы постараемся сделать все, чтобы вышло как раз наоборот». Страха не было. Была смесь азарта и мрачной веселости, явление, давно известное не одним лишь военным людям. Так уж человек устроен, пугает неизвестность и затянувшееся ожидание, меж тем, как угроза сама по себе лишь вызывает прилив в кровь того самого яростного азарта». Он, уперев локти в полированный стол, с силой провел ладонями по лицу, словно сбрасывая некую маску, стянувшую кожу. «Итак, деремся за себя, за тех, кто внезапно оказался полностью от твоего боевого искусства зависящим. Деремся». Выкрикнуть обвинение в лицо значит показать себя идиотом и умереть как идиот. Уж что-нибудь да придумают, следовательно, воевать надо потаенно, чтобы все происходило как бы само собой, чтобы они сцепились. Есть в закрытых учебниках такое понятие. Управляемый конфликт, облечённая в наукообразную форму, старая как мир истина, разделяя властвуй, сыграть на противоречиях, ударить в слабые места. А где у нас слабое место? Да в самих людях, конечно. Они нервничают, они напряжены, они очень, может быть, втихомолку подозревают друг дружку в чёрных замыслах и, безусловно, не ошибаются. Круг, посвященных в тайну подмены, страшно узок, но внутри него непременно существует еще более узкий круг знающих. Одни знают только о подмене, другие рассчитали, кто из знающих должен остаться в живых, а кого следует списать в издержке производства, как Елагина. Стравить их вполне возможно. Мотивы, опять-таки, известные с седой древности и весьма немногочисленны. Власть, тщеславие, страх, деньги. Деньги. Благо, деньги наличествуют, и немалые. Но прежде чем продумать этот вариант до мелочей, он решил окончательно разобраться с кассетой, вернул ее к самому началу, остановил кадр, Да, никакой ошибки. Квартира, где вся эта гнусь происходила, располагалась в том же доме, четырехугольником, замкнувшим дворик. В кадр попал синий хаммер с запомнившимся номером, тот самый, что каждый день стоял в их дворе, и трансформаторная будка, та же самая, приметная. И детский городок с резным деревянным ежиком высотой примерно в метр, Только этаж не пятый, а примерно, прикидывая, третий-четвертый. Если провести воображаемую линию, разделившую бы дом-квадрат на два треугольника, то его квартира и хаза-киностудия расположены на катетах одного из них. Из окон одной квартиры просматривается вторая, и наоборот. Учтем.